Глава пятая Горящие глаза призрака я увидел издалека Вот ты и попался Подумал я, глядя на два горящих кружка в темноте Наблюдая за ними в густых зарослях на обочине тракта, где и спрятался Спустя пару минут их стало на одну пару больше А через какое-то время еще на две хм, значит их четверо Интересно Используя магический браслет, я на всякий случай достал из него клинок, выкованный у лагара, и положил рядом с собой Нападать на этих ребят в одиночку я не собирался Ибо если окажется, что они опытные воины, у меня могли возникнуть серьезные проблемы Единственное, что теперь от меня требовалось, проследить за ними и понять, где находится их лагерь Чем я, в принципе, и занялся На утро лея пришла, как всегда, угрюмая К ее возвращению я уже успел выследить призраков, ночью которых прошла впустую, ибо по тракту никто не проехал, а также развести огонь и даже приготовить скромный завтрак. Как успехи? Поинтересовался я. Лия смирила меня уничтожающим взглядом, но промолчала и просто села к огню. Я нашел их, не стал еще больше нервировать ее. Можно сейчас отдохнуть и выдвигаться, предлагая напасть на них до наступления ночи. Поделился я своими соображениями с ней. Идем прямо сейчас!» Лия резко вскочила с места. «Нет», — спокойно ответил я и, посмотрев в её глаза, добавил. «Успокойся и присядь». Несколько секунд она колебалась, но потом все же послушалась меня и села обратно. «Сначала нам нужно выспаться. Ты и я устали, и нам требуется отдых», — сказал ей. «Нет», — повысил я тон, ибо Лия хотела мне что-то возразить. «Во всяком случае сейчас я точно никуда не пойду, ибо хочу спать». «Я пойду одна», — недовольным тоном произнесла она. «Иди», — я пожал плечами, — «ну тогда тебе самой придется искать их лагерь», — спокойно произнес я и, приняв вертикальное положение, начал расстелать походный плащ на землю. «Ты!» — Лев встала и снова смирила меня уничтожающим взглядом. Она даже потянулась за шпагой, но убрала руку и сделала глубокий вдох. «Передумала нападать на -то своего товарища?» — зевнув поинтересовался я. Передумала. Недовольным тоном буркнула Лия, и в ее руках появился тёплый стёганный походный плащ, который она тоже бросила на землю. "Вот и славно", улыбнулся я и, перевернувшись на бок, закрыл глаза. "Приятных снов", пожелал ей и практически сразу отрубился. Проснулся я, когда солнце только-только начало заходить за горизонт. Поднявшись с земли, потянулся и увидел Лию, которая мирно спала на своем плаще вдалеке от потухшего костра. «Лея, поднимайся!» — крикнул я, и та нехотя, повернувшись в мою сторону, недовольно поглядела на меня. И она еще не хотела отдыхать перед важной миссией. Я начал делать зарядку, в то время как Лея начала понемногу отходить от сна. Далее она вяло поднялась, умылась и тоже приступила к зарядке. Раньше мне не приходилось наблюдать за ней, но после ее комплекса упражнений понял, что она просто невероятно гибкая. «Да в ней вообще кости-то хоть есть?» Подумал я, наблюдая за тем, в какие невероятные фигуры она может согнуть свое тело. После того, как оба размялись, мы наспех перекусили и быстро начали собирать свои вещи, так как больше сюда возвращаться не собирались. «Готов?» – спросил Ле. «Да», – бросив последний взгляд на кузницу, – ответил я. «Надеюсь, ты еще когда-нибудь оживешь», – сказал уже про себя и вместе с Лей пошел в сторону моста. «Пора уже заканчивать этим делом, чем мы, собственно, и собирались заняться в ближайшее время». «Не нравится мне здесь», — произнесла Лия, которая вместе со мной лежала в густых зарослях Ольхи, и издали наблюдала за небольшим лагерем ребят, прикидывающихся темными духами и грабящими по ночам всех на тракте. «Ты о чем?» — на всякий случай решил уточнить я. «Сложно сказать», — задумчиво ответила Лия и огляделась по сторонам. «Мой навык, я как будто чувствую какое-то зло рядом, но в то же время его как будто и нет», — сказала она, и снова огляделась по сторонам. «Странно все это. Но пойдем сейчас или попытаемся застать врасплох, когда они пойдут на тракт?» «Мы не знаем, на что они способны, поэтому лучше использовать эффект неожиданности», немного подумав, ответила Лия. «Они ведь все равно пойдут в сторону тракта. И тут-то мы их и прижучим», добавила она и посмотрела на четыре фигуры в черных одеждах, сидящих рядом с костром, который был разведен неподалеку от двух небольших походных палаток. В них, видимо, грабители отдыхали после своих темных делишек. «Согласен с тобой. Я тоже посмотрел на наших будущих противников. Выходить в открытую довольно рискованно. У них, ко всему прочему, могут оказаться арбалеты. И хоть моя броня и выдержит арбалетный болт, выпущенный с расстояния, на котором они находятся, ощущения будут не самые приятные. Плюс среди них может оказаться хороший стрелок». Поделился я с ней своими мыслями. «Ага», — задумчиво ответил не сводя глаз бандитов. «Тогда просто караулим их». «А как только они пойдут в нашу сторону, сразу же нападаем». Произнесла она, и в ее руках появилось несколько пластинок вяленого мяса, одну из которых она протянула мне. «Надеюсь, что уже завтра буду спать в тёплой постели, есть нормальную пищу». Мечтательным голосом произнесла Лия и зевнула. «Поспи немного, а я пока за ними перегляжу», сказал ей, ибо наблюдать нам обоим за бандитами не было никакого резона. «Хорошо, я вздремну часок, а потом поменяемся». Устала ответила она и, положив под голову руку, практически сразу же уснула. Эмит, вставай!» Меня довольно грубо толкнули в плечо, и я нехотя открыл глаза. Они выдвинулись. Зевнув, поднялся с земли и встал на одно колено. «Я готов», — произнес я, сделав несколько глубоких вдохов, дабы сконцентрироваться и прийти в себя, после чего посмотрел в сторону лагеря, где должны были быть бандиты. Четверка, одетая в чёрный, действительно готова была в любой момент покинуть свой лагерь, но явно чего-то ждала. И буквально через несколько минут я сразу же понял, чего именно. Один из них был одержим. «Ты ведь все еще чувствуешь, что что-то не так?» — спросил я. «Да», — как-то неуверенно ответила лия «И меня это очень беспокоит», — добавила она и посмотрела на меня. «А что?» «Один из них одержим демоном». Прямо сказал я, ибо почувствовал присутствие другой демонической сущности рядом. Днем демон, скорее всего, где-то скрывался, но ближе к наступлению ночи решил показаться на свет. «Интересно, а он меня тоже почуял?» Подумал я, глядя на бандитов, которые вели себя вполне обычно, и в их поведении ничего не изменилось. «В смысле одержим?» – удивленно спросил Лия. «Демон. Один из этих ребят точно находится под контролем демона. Или использует его силу?» Сказал я, активировав браслет, достал из него сразу оба клинка. То, что выковал у Лагара, и второй, из руды Гулии, той странной темной сущности. «Откуда ты знаешь?» — настороженно спросила Лия. «Видимо, мой навык работает так же, как и твой. Ты чувствуешь темные сущности, а я ощущаю присутствие демонов». Немного соврал я, ибо с моими навыками чутье на демонов никак не было связано. Хотя кто его знает? «Странно все это». Недовольным тоном буркнула лия подозрительно глядя на меня. Я развёл руками стороны. «Можешь после этого дела оборвать со мной все связи. Просто учти, что среди этих ребят есть тот, кто одержим демоном. А это вряд ли предвещает нам что-то хорошее», — на всякий случай предупредил я. «Да откуда ты знаешь, что это демон? Ты их видел, что ли?» «Ой, девочка, ты даже не представляешь сколько». «Да, один раз. И именно тогда ощутил такое же схожее чувство, как и сейчас». — соврал я Лии. Да? И кого же ты видел? — Да не знаю я, как они называются. Мелкий такой, рога, кози, копыта. Крылья за спиной, но летать не может. Морда, как у свиньи, длинный голый хвост, как у крысы. Описал я внешность, как можно больше подходящую под описанием всевозможных низших демонов, находящихся на нижней ступени пищевой цепочки на демонических планах. — Ты видел беса? — удивилась Лия. — Да, всего один раз, — снова соврал я. — И что было дальше? Он исчез, как только увидел меня. Да, и даже не напал? Нет. А что, они могут? Сильными они не выглядят. Да, они выглядят. Вот только обычно металл их не берет. Чтобы ранить или убить беса, как, впрочем, у любого демона, оружие должно быть либо быть магическим, либо благословенным. Так что тебе повезло. Лия кинула меня подозрительным взглядом. У меня был клинок с рунами огня, поэтому я думаю, что справился бы. Может быть. «А может, он бы кинул огненный шар тебе в лицо?» Усмехнулась она. «Ну и шуточки у нее. «Они идут», — решил я быстро сменить тему. Благо четыре фигуры, укутанные в чёрное, наконец покинули свой лагерь и пошли в нашу сторону. «Ты готов?» — спросила меня Лия и вытянула из ножен шпагу. «Да», — поудобнее перехватил рукоять полуторного клинка, ответил я, одновременно убирая короткий меч из духовной руды в ножны на поясе. Он еще мог бы мне пригодиться позже, но сейчас у нем не было нужды. «Приди, фантом!» — негромко произнесла Лия и резко взмахнула шпагой, оставляя в воздухе черный росчерк, из которого тут же показалась ужасная голова призрака. Упираясь руками в край образовавшейся трещины, он резко рванул ими в разные стороны, в буквальном смысле разрывая реальность и вылезая из мира, откуда Лия его призывала. Кстати, интересный вопрос. Откуда моя напарница вообще призывала своего фантома? призрак посмотрел сначала на свою призывательницу а затем повернулся ко мне и его красные круглые глаза уставились на меня лия все в порядке на всякий случай поинтересовался я ибо взгляд ее фантома мне очень не понравился да он не будет атаковать тебя без моего приказа спокойно ответила Анна. хотелось бы в это верить подумал я но говорить лии ничего не стало Вместо слов кивнула четырех бандитов, которые через несколько секунд должны пройти рядом, и Лея кивнула в ответ. «Убей их!» Негромко произнесла она, и призванный фантом резко рванул в сторону четверки. Ну а мы последовали за ним.